и, может быть, поймете меня. Если бы вы не пришли, я бы сама пошла к вам. Я хочу, чтобы мне позволили уехать. Надеюсь, что вы настолько деликатны, что поймете меня и окажете мне покровительство. Сестра, сестра, пробормотал король, смешавшийся от этого стремительного натиска. Подумали ли вы о всех последствиях,